Глава 16. Ночь Стоило нам оказаться по ту сторону портала, как первым делом мне почудилось, что мы вернулись в мир пирамиды. Также тут все было мрачно и безжизненно, но стоило зрению немного приспособиться, как разница стала очевидна. Там все было покрыто пеплом, здесь же был настоящий живой мир, просто до предела закутанный во тьму. А так вон, даже бабочки порхают. Кот! Рядом послышался немного испуганный голос Михеева. А ты хоть что-то видишь? Точно. Я же благодаря стихии тени приспособлен к темноте немного лучше, чем обычные люди. А вот моему ученику приходится полагаться на свои обычные органы чувств. Впрочем, он же человек, а мы, люди, можем приспособиться к чему угодно. Нужно только дать время так что справится. И я даже дам ему пару минут на акклиматизацию, пока он отвечает на мои вопросы про стихии и их улучшения. «Присядь». Я медленно опустил Михеева на землю. «Привыкай к местному освещению и заодно расскажи-ка, что тебе известно о развитии стихий и масок». «То же самое, что и всем». «Давай сразу к деталям». Отвечаю мягко а сам готовлюсь проверять все, что услышу с помощью чтения мыслей. «Черт, эта техника так затягивает!» «Я, оправда немного знаю. Только то, что Карик рассказывал своим, когда лишал меня силы. В этот момент я задумался, стоит ли спрашивать, как именно его подставили, но потом решил не терять время. У всех обычных людей есть свой максимум, это четыре стихии» улучшив которые до самой вершины и включив в маску, можно развиться до зеленого цвета. У выходцев из колыбели лимит выше, 7 стихий. И каждый из нас может достичь фиолетового цвета. А за счет чего можно добавить еще одну стихию и получить белую маску, они не говорили?» Михеев замолчал, а я пересчитал свои стихии. «Ровно 8. Получается, каким бы ни было условия, я его выполнил». «А как насчет связи с силой высших богов?» Я считал мысли ученика и решил прояснить этот показавшийся интересным момент. «Не знаю». «Но вот зачем каждый ответ начинать с преуменьшения своих возможностей? Причем я же вижу, что Михееву есть что сказать». «Это уже слухи, но я был на совете Лютовой, когда та рассуждала, насколько им всем повезло с Кариком, что у того аж двенадцать стихий» а у высшего, считавшегося самым сильным до этого, их только одиннадцать. Двенадцать стихий, двенадцать учеников. Интересное совпадение, или нет? Кстати, Алютова не упоминала, как зовут этого высшего, что раньше был сильнейшим? Да, один раз, правда не уверен, что хозяин — это имя, но она называла его именно так. «Значит, хозяин...» или просто «хо» для простоты восприятия, вот значит, с кем мне довелось в свое время пообщаться. Это, надо сказать, заставляет немного по-другому взглянуть на его цели. А что насчет способов добавления стихий в маску и повышения уровней старых? Я понял, что этот вопрос нужно обязательно задать. Если Михеев сможет и здесь меня удивить, то наше сотрудничество можно будет официально признать удачным. Об этом никто из сильнейших не рассказывал. Тут я знаю только то, что говорят обычные солдаты. Убиваешь босса, добавляешь его силу в маску, и повышение достигается за счет врагов с белыми аурами. Ну или в качестве награды от карика за особые заслуги. Тут взгляд Михеева лукаво блеснул, и я понял, что он только что намекнул, а не хочу ли и я его наградить. И где тот человек, что когда-то в гордой позе вещал о защите слабых и свободе? Похоже, последние недели успели существенно его изменить. Впрочем, о чем это я? Он же и раньше не стеснялся в средствах, когда дело доходило до его собственной жизни. А сейчас просто вторая часть личности начала превалировать над первой. И это печально. На таких людей очень сложно полагаться. Разве что... Дать ему почувствовать свою силу, вернуть гордость, то, что превращает бесхребетных тварей в настоящих мужчин. Я огляделся по сторонам в поисках чего-то подходящего и тут же заметил скользящего вдали малого духа ночи. А ведь неплохой вариант. Вызвав духа обмана, я приказал ему сменить форму на местного обитателя и прочесать лес. «Вроде начинаю видеть какие-то контуры», Прошло десять минут, когда Михеев решился снова заговорить. «Это тебе в ближайшее время очень пригодится». Я как раз получил очередной отчет от духа обмана и поднялся на ноги. «Что-то случилось?» Михеев почувствовал, как приближаются неприятности. «Почти. Я же твой учитель. Вот и решил дать возможность тебе усвоить один урок. Этот лес когда-то давно стал домом духов ночи. Это опасные существа». Они понижают характеристики всех, кто оказывается рядом, могут превратить любого противника в своего слугу, что опять же заставляет держаться от них подальше. А еще они ослабляют врагов. «Ты хочешь, чтобы я с одним из них сразился?» Голос Михеева дрогнул. «Нет, я хочу, чтобы ты сразился с высшим духом и добавил стихию ночи к себе в маску. Я оставлю тебя тут, чтобы ты, если решишь, что так надо...» Мог тренироваться на малых и средних духах. Или можешь сразу отправиться на поиски высшего, решай сам. Об их силе я рассказал, копье с отражением у тебя есть, как им пользоваться, ты тоже уже видел. Но я не смогу. Как закончишь, мысленно позови меня, я услышу и приду. Я не стал его успокаивать или в чем-то убеждать, а просто использовал телепорт, чтобы оказаться подальше. Теперь этот бывший паладин либо снова вернет уверенность в своих силах, либо умрет. Может быть, это и жестоко, но в текущем состоянии, когда он только жалеет себя и думает о месте, он опасен, и прежде всего для тех, кто оказался с ним рядом. А я так рисковать не намерен. В общем, шанс у него есть, и, надеюсь, необходимость сражаться именно с существами ночи, стихией, предавшей его Катьке, поможет ему взять себя в руки а меня ждут более важные дела, надо встретиться с Медеей, а заодно подумать, какие дополнительные стихии я хочу заполучить лично для себя. Если рассказанное моим непутевым учеником правда, то я, скорее всего, смогу довести количество своих стихий до тринадцати. И, учитывая, что это одно из явных отличий высших богов от всех остальных, заняться этим нужно как можно скорее. Кстати, «Можно же будет лосато потрясти на эту тему».